Глава восьмая. Начало медного века. Опасения Ансила оказались напрасными. На лосином ручье они нашли медь. Скальный выступ отличное место для стоянки. Здесь часто бывают люди. Земля вокруг каменного очага плотно утоптана. В стороне возвышается куча пепла, а толстый слой сухого лапника указывает место, где последний раз разбивали палатку. Пресловутые мягкие камни с оплавленными краями в изобилии валяются прямо под ногами. Забава ради, путешественники за кремнием бросают в угонь бурые камни с зелеными пятнами. Саян лично откопал в глубине очага расплавленный наполовину кусок руды. Под сколотой коркой блеснул долгожданный красный металл. Дурные от радости Ягис и Ансив принялись носиться по утоптанной площадке. Саян же с куском оплавленной руды присел на толстое бревно возле очага. Радоваться бы надо, скакать и веселиться. Но усталость. Странная усталость вдруг растеклась по телу. В самый раз плакать, а не дико ржать. Ведь сколько пришлось выкопать ям, обследовать ручьев и подмытых берегов. Расколотые и поджаренные камни вообще не поддаются учету. Как бы то ни было, Саян провел пальцем по ярко-красному язычку. Он нашел месторождение меди. Широкая ярко-зеленая полоса выступает на стене прямо под скалистым навесом. Друзья тщательно обследовали место вокруг ночлега. Саян с помощью темно-синих граблей прочесал утоптанную землю и подобрал все без исключения оплавленные камни. От таких набралась немаленькая кучка. Жадность едва не сгубила их. Нагруженная сверх всякой меры лодка глубоко осела в воду. Не раз и не два шарьной ветер забрасывал через борт гребни речных волн. А раз прямо посреди ясного дня разразился шквальный ливень. Друзья едва-едва успели догрести до мелководья, как лодка ушла под воду. В конец измученные они все же добрались до родного стойбища. И без того просторный навес саян расширил еще больше. Вместо полноценной плавильной перчи пришлось ограничиться высоким очагом. Большие округлые камни сложены низеньким колодцем. Стопка березовых дров прогорела до больших ярко-красных углей. Высокий очаг перестал дымить, зато задышал нестерпимым жаром. Верхний край камней раскалился до бела. Каменный уголь был бы лучше, да, где ж его найти? К счастью, глина, из которой Саян лепил горшки, миски и прочую керамику, оказалась достаточно жаропрочной. Если маленький пузатый горшочек, гордо названный тиглем, не сжимать слишком сильно и не ударять о края чага, то сложенные в него куски руды плавятся быстрее, чем успевают лопнуть от перегрева красные от жара стенки тигля. Медь обладает хорошими литейными качествами. Самое первое металлическое изделие Саян решил отлить в форме, а не ковать медную полоску до нужных размеров. Пришлось повозиться с деревянной моделью и отжигом глиняной формы. Зато после многочисленных опытов и разочарований Саян наконец создал необходимую оснастку для первой настоящей отливки. В очередной раз в высоком очаге ярко-красные угли дышат нестерпимым жаром. Сквозь щели перегретых камней выступают языки пламени. Раскаленный тигель по самую крышечку утоплен в пылающих углях. Внутри тигля совершается таинство превращения руды в металл. Саян в нетерпении заломил руки и зашептал молитву великому Создателю. По крыше просторного навеса барабанит дождь, длинные капли срываются с пучков соломы и плюхаются в круглые лужицы. Под навес упорно лезет промозглая сырость. Первые желтые листья на кустах и деревьях напоминают о скорой осени. «Саян в очередной раз прямо рукавом вытер влажный лоб. Жарко. Жарко от волнения, жарко от пылающего очага. Пот стекает по щекам и капает с кончика носа. После стольких экспериментов сегодня должно получиться. Обязательно!» «Великий создатель, взгляни на меня!» – в очередной раз прошептал Саян. Тонкая веточка осторожно подцепила у крышка тигля. Есть! Вместо бурых кусков руды в горшке блестит ярко-красная медь. Свежая лоза словно щипцы сжали выступающие края тигля. Мокрая кора слабо шипит и исходит паром. А теперь нужно действовать очень быстро. В куске обожженной глины неглубокий отпечаток от двухсторонней формы пришлось отказаться. Для начала освоить хотя бы одностороннюю. Саян наклонил раскаленный горшочек. Через край тигля потекла тонкая струйка расплавленной меди. Только бы не уронить. Руки крепче сжали влажную лозу. Только бы не уронить! Жидкий металл быстро заполнил форму. Струйка перевалила через край и соскользнула на землю. Саян едва успел отдернуть ногу. Готово! От радости сердце забилось с утроенной силой. Саян осторожно опустил тигель на деревянную чулку. Пусть остывает. На прохладном воздухе металл быстро остыл и затвердел. В прямоугольной форме вместо четкого отпечатка ярко-красное пятно. Но это не страшно. Срезать излишки будет нетрудно, гораздо сложнее вытащить отливку из формы. Саян превратил дар Создателя в узкую стамеску. Теперь аккуратно подцепить край отливки. Тонкая темно-синяя жала легко вклинилась между застывшим металлом и формой. Легкий нажим, поворот. С легким треском форма, на которую ушло столько часов, развалилась на части. «Изыди, проклятый Хисан!» Саян не вовремя упомянул повелителя вселенского зла. Застывший металл буквально врос в обожженную глину. Использовать одноразовые формы слишком накладно, но эту проблему можно будет решить позже, а сейчас темно-синий молоточек без малейшей жалости сбил остатки формы. Саян самодовольно улыбнулся: первая годная к дальнейшей обработке отливка есть. Внешняя часть откливки блестит словно зеркало, а вот внутренняя похожа на старый пожелтевший лист, но это не страшно. Небольшая полировка и заготовка засияет ярко-красным блеском. Темно-синий нож с коротким прямым лезвием аккуратно срезал излишки металла. Без оплывших краев заготовка приобрела четкие очертания, точно такие же, как у деревянной модели. Теперь напильником. Тонкий щербатый напильник с монотонным жужжанием скользит туда-сюда. Ярко-красные опилки скапливаются на верстаке маленькими кучками. Вот у заготовки хищный загнулся кончик. Режущий край заострился равнобедренным треугольником. На одной стороне лезвия Саян старательно вырезал трехлучевую звезду с сильно закругленными концами. Священный символ самого Создателя. На обратной стороне лезвия появились скрещенные топорик и стрела, символ вемо защитника, а там, где будет деревянная ручка, Саян вырезал собственный символ букву У, прикрытую сверху и снизу двумя полукругами. Деревянная ручка сделана заранее, почти готовое лезвие с легким нажимом вошло точно в паз. Тонкий соромятный ремешок уложен плотными витками, а кончик, чтобы не размотался, заведен под последние витки. Холодная вода из кувшина обильно смочила рукоятку. Почти готовую вещь Саян поднес к раскаленному очагу, сорвя тонкий ремешок, и зашел белым паром быстро высох и намерто встянул половинки деревянной рукоятки. Последний штрих. Саян прицелился правым глазом вдоль заточенного лезвия. В свете костра хорошо видны крошечные блестки, мелкие утолщения. Ничего страшного. Каменный оселок довел лезвие до идеальной прямоты. Заточенная грань вытянулась тонкой ниточкой. Все, готов. Былого трепета больше нет. Саян воткнул медный нож прямо в верстак. Остреё на сантиметр ушло в широкую доску. Сергей Белкин, Саян по прозвищу «умелец», присел на толстую чурку возле верстака. Азарт и возбуждение последних дней наконец-то воплотились в медном ноже. Он сделал это. Ещё перетаскивая руду из лодки под навес мастерской, Саян решил, что именно сделать в первую очередь. Были варианты в виде наконечника для стрелы или топор, но Но он решил остановиться на самом универсальном и полезном инструменте — на большом ноже. Кузнечного опыта нет вообще. За основу взят давно утерянный стальной нож, который был так похож на что-к ноже автомата Калашникова, только лезвие с поправкой на материал пришлось сделать толстым, почти пять миллиметров, да и режущий край заточить под более широким углом. Тоньше и острее не имеет смысла. Медь мягкий металл. Отец. Под навес бесшумно вступил Исаам. Саян поднял голову. Неприкрытая голова сына насквозь сырая. Стройки воды стекают по темным кудрям на мокрые плечи. Весть об очередном чудачестве умельца давно облетела стойбище. Пока Саян колдовал над медным ножом, Исаам терпеливо ждал под промозглым дождем. Вон, Саян повернул голову, еще одна любопытная физиономия показалась из-за края соседней полуземлянки. Исаам, как близкий родственник, все же решился заглянуть под навес. «Заходи!» — Саян улыбнулся в ответ. «Садись к огню, обсохни, простынешь еще!» И сам присел возле очага и протянул к огню белые руки. От сырых макосин и рукавов в куртке заструились тонкие язычки пара. И сам молчит, но выразительно поглядывает то на Саяна, то на воткнутый в верстак нож. «У меня получилось!» — Саян рывком выдернул нож. «Узнаешь?» — Саян подошел к сыну. «Да!» — И сам с восторгом уставился на собственное отражение в красном лезвии. «Почти такие же были у Менгов, они гораздо лучше кремниевых». «Верно», – Саян тихо улыбнулся, – «бери его, он твой». «Но отец», – Исаам поднял голову, – «не спорь», – отрезал Саян, – «я сделал его специально для тебя, бери». Исаам осторожно, словно величайшую драгоценность, принял нож. Указательный палец коснулся символа великого Создателя. «У тебя в руках, Исаам, не просто нож», – Саян присел рядом. «Много столетий люди знали только камень, дерево и кость». Теперь настал черед металла. Время двигаться вперед. Вслед за этим ножом будут другие ножи, а также наконечники для копий, стрел, топоры и тонкие иглы. Наша жизнь изменится, мы станем сильнее. «Как менги!» И сам провел ногтем по кромке лезвия. «Как менги!» Саян кивнул. «Чтобы стать еще сильнее, нам придется очень и очень многому научиться у них». Не вздумай хранить этот нож как святую реликвию. Саян повернулся к сыну. Наоборот, пользуйся им, носи его всегда с собой, чтобы новые ножи были еще лучше. Мне нужно знать твоё мнение. Какие недостатки у этого ножа? Как их исправить? Что нужно или не нужно сделать? Ты понял меня? Да, отец, и сам уж сияет от чести. Я сделаю, как ты просяшь, обещаю. Ну вот и отлично. Саян тяжело поднялся с толстой чурки. Устал я что-то? Пойду прилягу. Будь добр, как обсохнешь, погаси очаг. Хорошо. Саян побрел домой. Тяжеленные ноги едва-едва шаркают по утоптанной земле. После бешеного взрыва энтузиазма и лихорадочных поисков сутки на пролет мутной волной нахлынула усталость. Руки еле гнуться, а натруженная спина отзывается тупой болью. Деревянная дверца тихо стукнулась за ним. Самое главное, Саян, которого сородичи прозвали умельцем, сделал над человечеством планеты Мирем взошел медный век.